Александр Вайс. «Анникл». Неучтенный элемент. Том 5. Глава 1. Где-то далеко, в мире богов, за гранью привычной реальности. Зал причудливого дворца утопал в океане энергии. Колоннады уходили в бесконечные небеса, где скрывались в мерцающей голубой дымке. Дорожки, созданные как будто из особенного драгоценного гранита, сплетенного из золота и разноцветных темных минералов, расходились в разные стороны, ведя к вихрящимся порталам, аркам, почти скрытым вдали белоснежным каменным беседкам и зависшим в воздухе предметом. В воздухе висели причудливые устройства, похожие на вычурные золотые светильники, разгоняющие густые клубы энергии. Центром комплекса являлся огромный круглый зал из серого камня, пронизанного золотыми прожилками. В его середине медленно вращалось отражение земли, покрытое фиолетовыми пятнами. Бесконечные ряды строк, символов и диаграмм сменялись вокруг него. Места вокруг стола занимали те, кто называли себя богами. Большинство в той или иной мере походили на людей зачастую вовсе были неотличимы от них. Многие действительно родились со своим обликом. Иные решили выглядеть так именно для этих переговоров. Кто-то остался при боль экзотическом облике, вроде покрытой блестящими узорами мантии, под которой виднелось лишь сплошное сияние. Присутствовал гуманоидный дракон и свернувшийся множеством колец голубой морской змей, чьи плавники и длинные волосы и сейчас развивались так, словно он находится под водой. «Система оценивает успехи Земли как хорошие», — заговорила одна из женщин. «Однако непокорный народ питает особую ненависть к человеческому роду. Зафиксирован сильный скачок энергии в переходный период, силовое открытие пролома типа Магнус. Сколько же они потратили эфиры чтобы пробить едва ослабленный барьер? И зачем?» — задумчиво спросил мужчина с красной кожей, и чёрными волосами. Он взмахнул рукой, и сфера в центре стола немного сдвинулась. Перед ним в воздухе появились новые окна. В пространстве разнёсся голос, звучащий бесконечным эхом. Он доносился от балахона, окружённого ярким сиянием. «Непокорные не желают, чтобы мы забрали отсеянные жемчужины. Было ошибкой вкладывать столько эфира и собственных сил, В мультипространство и временной сдвиг. Мы сейчас не вернули и трети затраченного. Следующим заговорил морской змей. Голос звучал, как будто хор металлических переливов. Как и два прошлых мира, он падет быстро. Ваша лояльность к родственным коренным народам ставит нас в невыгодное положение. Дело не в народе, а в угрозе, с которой они столкнулись, спокойно ответила женщина хотя её взгляд выражал всё, что она думает о собеседнике. «У мира хороший потенциал. Нужно только дать время его раскрыть. Поток эфира тоже увеличится. Непокорные здраво оценивают ситуацию. И если мы хотим не допустить потери вложений, то должны помочь. Вложить больше, полагаясь на смертных слепцов, не знавших даже низшей магии?» В голосе змея прозвучала ядовитая насмешка. К тому же мир уже в зоне столкновения. Стоит нам переступить черту, как великая битва начнется в том далеком мире. Один из мужчин, могучий и крепкий, громко засмеялся. «Озерный червяк говорит, что мы переступим черту? Ты жалок!» Тут же вспыхнули две ауры. Голубые переливы, текущие словно вода и алое, как кровавое пламя. Пространство загудело от разливающейся мощи. «Прекратите!» Приказ прозвучал тихо. Казалось, его просто не услышат, но столкновение прекратилось столь же резко, как началось. Старец в мантии как будто сотканный из пространства космоса, сложил руки. Выдержав паузу, он продолжил, подняв полностью голубые, светящиеся глаза к отпечатку Земли видя в узорах намного больше, чем может глаз. Зона опасна. Непокорным будет проще перебросить свои силы в материальное пространство, и мы не можем вмешиваться в полной мере. Но это хоть и настоящий магнус, но флуктуации созданы искусственно. Узрите сами. Мощность завышена примерно в четверо от реальной. Хватит и одного слуги, чтобы совладать с угрозой. Боги всмотрелись в данные. В указанной аномалии замеров, которые система, вплетенная в астральное поле мира, собирала через своих проводников. Основной проблемой такого пролома было то, что он мешал перезапуску барьера на полную мощность. А это удвоило угрозу Земле. Снова зазвучал голос из-под балахона. Даже у сильного слуги один шанс из сотни справиться. И даже если воины Земли помогут и отвлекут внимание младших существ. Один из десяти шансов в честной битве одолеть владыку, которым жертвует Орда, и вернуться к нам, избежав перехвата портала. Внезапно появилась еще одна аура. Пространство исказилось и раздвинулось. За столом, где были заняты все места, появилось еще одно, на котором расслабленно сидел огромный мужчина. Со слегка смуглой кожей Длинными волосами, одетый в тогу, он производил впечатление могущества и силы даже на других богов. «У меня как раз есть подходящая кандидатура. Один из моих слуг пытался возвыситься без дозволения. Пожалуй, я дарую ему прощение, если он решит эту маленькую проблему. Двух посылать уже расточительно и опасно. Этот случай даже не рассматривался». Никто из богов не выразил возражений. Слуги, приближенные богов, ценны, но о судьбе провинившегося перед господином никто не беспокоился. Впервые заговорил драконоподобный рычащим и раскатистым голосом, который, казалось, громыхал в пространстве. «Исхарий, ты редко не игнорируешь совет. Но я напомню об еще одной проблеме. У низших народов множество своих верований, а теперь их мир наполняется силой». Мы объявили, что сделали все, что могли. А после прецедента появится больше возносящих молитвы. Выброс твоей силы через слугу может стать толчком к зарождению воли мира или даже младшего бога, который стабилизируется как раз к падению земли. У непокорных и без того достаточно павших, расколотых на множество фрагментов. Нового участника совета слова дракона не впечатлили одним больше одним меньше какое нам дело до звездной пыли дракон чуть наклонил голову изучая собеседника тебе нет дела до младших богов далеких миров но тем не менее ты вмешивался в ход дел на земле перед самым завершением техники мультипространства насколько я могу судить это связано с той самой аномалией движением когти он вызвал список сильнейших проанализированной системой расход энергии на анализ его одного Превысил стандартный в 30 тысяч раз, — прогудел змей. И система поиска ошибок раз за разом обнаруживает аномалии переопределения полезности осколка. В системе трансфигурации материи почти ничего не остаётся, когда пузырёк пространства рушится. Его стоит устранить. Мужчина с насмешкой посмотрел на говорившего. Всё не привыкну к тому, что питомец получил право голоса. Нет, его никто не коснётся. Пусть подбирают крошки, если они понадобились ему на пути. Змей нервно извивался, но в этот раз не посмел вспыхнуть аурой. «Зачем?» — спросила женщина, сложив руки, вновь вызывая системные окна. Неожиданное сочетание даров порождает странную комбинацию сил. Проводникам бездны не место среди слуг. «Это решать мне». Исхари улыбнулся так, что женщина непроизвольно сжала кулак, и усилила защиту. «Вы слепы, и я не буду открывать вам глаза». Этот воин долго сражался в искаженном времени, пережил множество боев и не сошел с ума. «Ты вмешался в информационное поле мира и довольно серьезно», заметил старец. «И ради чего? Всего лишь легкое касание, чтобы ему не докучали. Если он пройдет до конца, то будет служить мне». Говоривший не был уверен лишь в том, переживет ли человек грядущее. Испытание превращало его из просто сильного в достойного занять место в свете Вопрос, будет ли он служить, не поднимался. Никто не возражал. У всех присутствующих были свои привычки, желания и причуды. Те, кто могли бы поспориться с карием, были равнодушны к ситуации. Если один из владык войны положил глаз на воина, Значит, тому повезло. Или же, напротив, не повезло, если он проявит непокорство или как-то вызовет недовольство господина. 12 июля. Две минуты до конца таймера. От лица Элиси. До истечения таймера оставалось несколько минут. В мире Ши подобных событий не было. Боги всегда подбирали разные параметры системы. Каждый раз все происходило несколько иначе. Ее разрывали одновременно страх грядущего и жажда битвы, в которой она вернет утраченную силу. Алексей дал ей снаряжение, достойное гораздо более могущественного бойца. Накопитель стабилизированной маны такого объема, что дочь правителя одной из самых могучих империй считала его ценнейшим снаряжением. Усилители магии, оружия из лучших компонентов. Такое снаряжение должно использоваться кем-то, выше 90-й стадии возвышения. А она даже не вошла в сотню сильнейших воинов Земли. Учитывая, сколько людей успели достигнуть 70-х, сомневалась, попала ли хотя бы в 150. Хотя до занимающего последнюю строку ей не хватило всего три уровня. Присутствие Алексея рядом успокаивало. А когда появилась информация об обновлении параметров, что однажды происходило и в её мире, Она тут же попросила оружие. Разрушитель грез. Тип — древковое боевое копье. Качество — А+, С. Способности. Суть — бездны. Механизм разрушения основы мироздания нельзя ограничить физическими формами. Энтропия. Неизбежность вечного цикла рождает смысл существования. Триединство — неизвестно. Прочность — четыре тысячи. Требования. Сила единства — 150. Сила — 50. Ловкость — 40. Выносливость — 40. Особенность. Необходим талант антимагия Необходим дар класса исток. Оружие, выкованное непоколебимой волей и закаленное в крови смертных и бессмертных, будет существовать, пока жив его создатель. Прочитанное вызвало отрыпь и страх. Она впервые видела предмет, качество которого зависло между двумя состояниями. Это при том, что в нем не применялся ни один материал такого уровня. Это означало одно. Вложенное в него создателем само по себе возвышало артефакт. Способности попросту пугали, пробирали до глубины души истинным ужасом. Оставшееся время Элиси почти шепотом пересказывала увиденное. Коснулась их совместного творения, которое последние дни пожирало ее ману и эфир, как голодный зверь. Неизвестно. Качество S+. Неизвестно. Объект находится в состоянии внутренней стабилизации. Процесс замедлен из-за недостатка энергии. В их мире названия уровней качества были иными, но прослеживались прямые аналогии. До попадания на Землю Она лишь слышала об артефактах такого уровня. Обновление системы принесло новую информацию. Алексей с интересом слушал, когда небеса разверзлись и перед глазами повисло кроваво-красное сообщение «Приготовьтесь к первой волне». Я с интересом слушал новое описание любимого оружия. Пафосно неопределённые строчки мне нравились и нагоняли загадок. Хотя то, что делали две известные мне способности копья, Было довольно простым, по сути. Только появилась третья, и, видимо, как-то была связана с Трекветра. Правда, на эксперименты времени не было. Кроме того, я наконец узнал, что скрывалось за знаками вопроса в требованиях некая сила единства. Правда, всё это было лишь занимательным описанием, и обдумать его система не позволила. Небеса разверзлись. На северо-востоке от нас где-то над пригородом разрасталось оранжевое зарево. Настолько яркое, что исказило нормальное цветовосприятие, погрузив город в мрачную атмосферу случившегося апокалипсиса. Оно разошлось огненным кольцом, открывая синий энергетический вихрь, очень уж похожий на пролом масштаба вам бда. Элиси испуганно схватила меня за руку, смотря на небо. Снизу кто-то кричал. «Великие духи! У нас никогда подобное не случалось, Алексей!» Спасибо за… Ай, за что? Элиси с видом вселенской обиды схватилась за лоб, по которому я слегка стукнул ребром ладони. Пока еще ничего плохого не случилось, а ты уже прощаешься с жизнью. Это я слышу от принцессы гордого народа Ши, ценищей жизнь превыше всего. Подруга хлопала глазами, а снизу послышался более настойчивый крик усиленной магии. Алексей, что это за дерьмо? Оно огромное. Что говорят по вашим каналам? Проверить мессенджеры с системами оповещения я не успел. До зубовного скрежета знакомое ощущение открывающегося пролома пробрало до костей. Причем я ощущал сразу два источника. «Новое оповещение», — крикнула Элиси. «Пока не закрыт общемировой пролом класса Магнус, волна не завершится. Все же пролом. Жутко даже представить, что из него вылезет. Я вообще впервые вижу портал не на уровне Земли, а зависший аж примерно в километре от поверхности. обижать то далеко, и я пока не могу бросаться туда, сломя голову. Пока преодолею 20 километров, из него либо кто-то вылезет первым, либо первыми полезет резерв стражей. Поспешу, всюду опоздаю. Всем собраться. Я помогу вам с первыми проломами. Потом отступайте сразу, как поймете, что слишком жарко. Главное, выживите, это не последний рубеж. С этими словами я впитал немного энергии из накопителя, запуская процесс энергообмена странных внутренних даров. Взял левой рукой свой огромный меч и вложил в него силу. Облегчение запустилось, и тяжеленный дрын стал весить всего 5 килограммов, как мой старый клинок. Пора его испытать. «В нем недостаточно энергии, он нестабилен», — крикнула мне в спину Элиси. «Вот и пусть впитает энергию, прикрывай команду». Я перемахнул через забор коттеджного поселка и нырнул в лес, по направлению к пролому около 10 метров в диаметре, который открылся где-то на самой границе зоны помех. Мне в лицо пахнуло леденящим холодом. Навстречу вышло нечто предельно странное. Огромный серый гуманоид, комплекции похожий на слегка тощего человека, только руки длиннее, и вместо лица была дыра, заполненная синими кристаллами. Голем плоти, Впрочем, неважно. Он далеко не слабак. Деревья вокруг него замерзали. Существо странно загудело и выпустило в меня замораживающий луч. Я уклонился лишь частично, подзаряжаясь для старта. В новом мече точно есть кнопки, и испытаю ту, что кажется особенно мощной. По ощущениям, чтобы ее нажать, требуется серьезное усилие воли. Прыжок в сторону от взмаха руки — срубившего деревце как бумажную декорацию. Еще один мощный шаг и замах. Оранжевое зарево озаряет лес и опускаю меч. Охренеть. Я бил точно вертикально по голове и думал прорезать где-то до груди, а потому создал под обоими ногами воздушные платформы. Но удар пошел дальше. Сплошной огненный поток ударил куда-то высоко в небо. Насыщенное оранжевое пламя пронизывала тьма. Я вообще не чувствовал исходящего от него тепла. Удар прошел вплоть до земли. Поглотил все тело гиганта. До меня дошел небольшой поток эфира. Гораздо меньше, чем я ожидал. Когда эффект от меча исчез, я увидел падающие на землю верхние конечности и части ног. В траншею длиной метра три опадал невесомый прах, постепенно сдуваемый ветром. «А еще раз можешь?» — спросил я у меча, посмотрев на него. «Никаких изменений. Может быть, рунический узор пульсировал чуть ярче?» «Леша, ты что за вундервафлю там выковал?» — прокричали сзади. Я обернулся и увидел Илью. Лучник научился летать и последовал за мной. Ему ответила Элиси, которая догнала меня, уже надев большие очки и полумаску под японского демона. Скорее всего, это пиробластерный поток, И дыхание дракона из посоха пламени, сложенные вместе. Истинный артефакт высшего ранга имеет удар. Кажется, вы называете такой ультимативным. Только что-то я теперь лишь смутно ощущаю кнопку, которую только что нажал. Сказал я, концентрируясь на мече. Ладно, я по крайней мере знаю, за что она отвечает. Рано или поздно заряд восстановится. Илья, ты что здесь забыл? Разведка. Там набегает много мелких, но пролом меньше. Он ткнул рукой в сторону. Я сказал Элисе разбираться. Времени терять не могли. Пролом с ледяным великаном вроде не спешил закрываться, и я нырнул в него. Оказался на совсем крохотном кулачке замерзшей пустоши. Никого живого. Регалия сразу активизировалась и потянулась к Стелле в центре. Стоило подойти, как она начала поглощать эфир. Ситуация была ясна. Я позволил артефакту вытянуть большой объем полезной энергии, раз уж все равно здесь, и когда мирок начал рушиться, выбежал на поверхности и догнал оперативную группу, которая встретила помесь ящериц с собаками. Система не закрывает проломы в ускоренном режиме. Внутрь идти нет смысла. «Да нам вроде некогда будет», — оценил ветровик, смотря как Элиси меткими ударами белых шаровых молний убивает особенно плотные группы стаи. Там еще один пролом, с другого направления. «Отступаем к Дубраве обороняемся оттуда», — приказала Элиси. Тест я считал удачным. Сосредоточился и это звал меч. Он коротко вспыхнул черно-оранжевым, и рука опустела. Энергия тратилась на призыв и исчезновение. Уже даже не уверен, есть ли смысл дальше таскать запасные парные мечи. Впрочем, они меня не обременяют, но при этом все еще являются оружием для самого быстрого стиля боя. И оценив мощность ближайших проломов, я решил, что нужнее в другом месте и вернулся в поселок. Команда понимала, куда я собираюсь, и желала мне удачи. Акаев превращался в оборотня, почерневшего и салыми глазами. Клавдий и Дамир послали своих фамильяров встречать первую атаку. «Не тратьте много маны», — командовал Каменщиков. «Сгоняйте монстров в плотные группы и бьем точечно». «Санёк, гранаты в бой!» Не самый сильный, но командовал грамотно. Слабых расходников было много, и не факт, что они будут полезны позже. Я не задерживался, сразу пробежав к вертолёту, из кабины которого выглядывал перепуганный Евгений. «Заводи, летим к этой штуке. Делаем крюк, облетаем над Москвой, чтобы не сбили магии. Потом, если будет вспышка магического фона, просто поставь там, где случайно не заденут перепуганные люди». «Не волнуйся, пока я внутри, технику не повредит». Евгений нервно кивнул и начал быстрый запуск. Энергетический барьер без проблем пропускал выходящие дружественные объекты, что маркировались системой. А потом он расступился перед нами. Я не отвлекался на управление, внимательно следил за ситуацией и мониторил сообщения о больших проблемах. Связь пока жила. Я написал дочке Воронова, которая наверняка сейчас не так занята, как отец. У них тоже открылись мощные проломы, но пока без серьезных проблем. Вот нечто происходящее у Москва-Сити меня волновало. Над Москвой светилось еще несколько барьеров. Целиком накрывали Москва-Сити, где тоже сверкала какая-то магия. Спокойно долететь нам не позволили. Мы пролетели лишь около 9 километров, как я заметил стаю птиц, приближающихся слева сзади. Где-то очень далеко светился пролом. То ли дырка в обороне, или даже намеренно оставленный котёл для сбора проломов посреди леса. Но факт был неприятным. Нас преследовала группа крупных птиц, постепенно нагоняющих вертолёт. Что бы крылатый тварь уже здесь? Когда я скажу, резко опускай нос и начинай снижение. «Там что-то сверкает», — воскликнул пилот. «Да, там дуэль. Я помогу в ней, полетим дальше. Пока садись где-нибудь рядом. Можешь хоть на экспоцентр». Бери правее. Магические птицы были довольно реактивными, но и эта вертушка далеко не медленная. Кроме того, СПО тоже не дураки. Организовать прикрытие воздушный заслон. Где-то из района Большой ТЭЦ с высоченными трубами и градирнями прилетел дождь из снарядов, в том числе трассирующих, что делало зрелище особенно красивым. Само собой, я подобного никогда не наблюдал, и сейчас любовался как крылатых тварей разрывает на куски чистой кинетической силой также по ним добавили магии не позволив ни одной летающей твари прорваться в глубь москвы хорошо что я выбрал такой маршрут и мы вовремя вылетели но черты города ты уже не покинешь если кто из стражей попросит подвести не отказывай как будто стражу реально отказать хохотнул евгений вся надежда на вас Я открыл дверь и приготовился, осматривая Москву. Внизу пронеслась поклонная гора и монумент Победы. Сейчас территорию частично занимал палаточный лагерь с беженцами, которые смотрели в небо. Зеваки собирались на крышах домов и даже на мосту над железной дорогой, идущей к вокзалу. И такого я никогда не видел. Тысячи, миллионы людей в одном этом городе. И если мы не справимся, все они погибнут еще до рассвета. И смерть — это даже не худший итог, ведь мы говорим о Борде. «Страж» — правильное слово выбрали. Те, кто бережет покой мирной жизни. Этот титул возлагал ответственность. После ста лет войны за себя, когда я сражался только, чтобы монстры не заполонили землю, этот груз казался немного необычным. Я втянул немного маны и свои батарейки, обеспечивающей мне мобильность даже вне битвы. Несколько секунд подождал и выпрыгнул из вертолёта. Около щита защищающего небоскрёбы шла напряжённая битва. Кольцова стреляла артефактом, выпускающим световой луч как наруч Сергея, и пыталась скрутить противника путами, искрящимися зеленоватым. Враг походил на высшего вампира. Массивный крылатый гуманоид с увеличенной головой и крупными зубастыми челюстями. Тёмно-серая кожа, перепончатые крылья, чёрная одежда. Выглядел он угрожающе, орудовал некой алой силой. Иногда применял стихийное обращение, избегая захвата. Красивый темный меч треугольной формы рассекал путы, от попаданий магии он закрывался рукой. Увидев мой прыжок, он тут же выпустил навстречу поток силы. Я уклонился лишь частично, позволив себя подзарядить. Разрушитель грез прорезал заклинание и звякнул, столкнувшись с мечом. От клинка противника откололся кусочек, несмотря на то, что нахождение в воздухе смягчило удар. «Алексей, сделай так, чтобы он перестал крутиться». Кольцо левитировало в каких-то особых силовых полях и, наконец, попало лучом света высшего вампира. Правда лишь спалило его одежду. Существо заревело и вспыхнуло алой аурой, резко ускорившись мне навстречу. Обмен ударами вышел коротким. Противник использовал стальные защитные накладки и бил очень сильно. А мне всё ещё было некомфортно сражаться в воздухе. Но на движении спиной вперёд он ненадолго увяз, возникшей энергетической стене. Короткий тычок позволил почти отрубить ему левую руку. С громким хлопком крыльев существо резко набрало высоту, опалив меня ненавидящим взглядом, прежде чем обратиться алым сгустком энергии. С огромной скоростью он направился обратно к Магнусу. «Куда собрался? Стоять, тварь крылатая!» Разрушитель Грёса вновь активировал энтропию. В отличие от самостоятельного исполнения поля подавления, она получалась слабее и, кроме того, имела время перезарядки. Зато применять её посреди схватки было гораздо удобнее. Вампира выбило из магического состояния где-то на самой границе поля. Его догнала магическая комета, которая тут же скрутила его путами и дернула обратно. Правда жгуты силы рвались, но мне хватило времени. Попробуем еще раз. Уже замахиваясь левой рукой, я вновь призвал меч и силой опустил на врага. предельно быстро, настолько, что воздушные платформы под ногами опять лопнули. А теперь нажмем на другую кнопку: отключить магию массы. перед ударом меч резко потяжелел, Но при этом не замедлился. Алая ударная волна лишь слегка отклонила клинок, и удар пришелся на пластинчатую броню на ключице. Лезвие двигалось дальше, оставляя за собой черно-оранжевый рощерк. В меня снова потек эфир в намного меньшем объеме, чем я ожидал. Но ради насыщения меча ничуть не жалко. Рассекая тело надвое, я улетел вниз, спешно возвращая режим облегчения, прыжками мягко тормозя о воздушные платформы. Похоже, я все же нагрел физику. Хохотнул я, посмотрев на пылающий меч. Или за увеличение массы без изменения скорости ты заплатил энергии? Анализируя клинок, я заметил кое-что очень приятное. Ультимативная атака была снова готова. Похоже, из-за поглощения остатков маны и эфира сильной твари. Неимоверно довольный, я убрал клинок и посмотрел на приближающуюся ко мне Кольцову. Что это за меч? Неужели из прибалтийского бедствия? Из него Радимова хмыкнул я и решил проверить теорию. Назвал Нихилим. Мне было интересно, воспримет ли система, данная артефактором названия, высказанное вслух, да еще при одной из сильнейших одаренных в мире. Самому идею названия нравилось, ведь несло смысл. От латинского «нихил» — ничто. «По-моему, идеально для клинка-антимага». «Как ты его создал?» — воскликнула Кольцова. «Как смог сделать клинок души? Мы не знаем, как создавать подобные артефакты». Я пожал плечами. «Особенности ядра. Лучше скажи, где остальные одаренные? Отправились к тому пролому? Неужели эта тварь была всего лишь рядовым существом?» Я кивнул в сторону огромной хреновины вдали. Женщина смотрела на меня с недоумением. Явно хотела вернуться к теме клинка, но поняла, что сейчас не время. На горизонте тут и там что-то сверкало. Поднимались облака черного дыма и пыли. До нас доносились отдаленные взрывы. Точных данных нет. Похоже, это существо было разведчиком и попыталось уничтожить защитные генераторы здесь. Я остаюсь на защите. Двигайся к этой штуке. Из-за щитов и битвы у стражей начинались проблемы со связью. Хотя я слышал что-то о телепатических посланиях, но не знаю, насколько подобная техника уже распространилась среди людей. Времени не терял и побежал к вертолёту, севшему на выставочный комплекс поблизости. Пока этот пролом не закроют, волна продолжится. Но насколько сильный там противник? И пока он себя не показывал, наверное, предпочитаю встретить людей на своей территории. Как-то просто для Орды, слишком прямолинейно. «Но я, по крайней мере, истреблю столько, сколько смогу». Пролом был мощным. Одна из самых сильных одарённых оказалась втянута в бойное истощение со всего одной тварью. Пусть её способности больше предназначены для защиты, это показатель. Сфера была слишком далеко, а стражи со своими вертолётами получили фору. Она находилась над лесистым участком в четырёх километрах от МКАДа. Я не стал рисковать уронить вертолёт кому-то на голову и покинул его заранее. Потягивая энергию накопителя, я бежал вперёд. Сфера вблизи казалась просто огромной, и её окружали многочисленные существа Орды. Посёлки под ней подверглись массированному нападению и стражи сдерживали наступление. На моём пути оказалась стая птиц с размахом крыльев под пять метров. Белые перья горели призрачным пламенем, а когти сверкали сталью. На некоторых были видны следы крови. Я заметил, как несколько подобных созданий куда-то уносит одаренных. «Надолго вы меня не задержите!» — рыкнул я, стремительно сблизившись с первой птахой и отсекая голову. Сплошное зарево призрачного огня показалось мне шуткой. Придется немного задержаться. Угроза с неба, исходящая от таких созданий, может обрушить рубежи обороны. Каир. Незадолго до этого. Огромный город пылал. Высотные дома рушились, поднимая горы песка и пыли. По земле стелилась алая дымка, от которой люди сходили с ума и бросались на еще не затронутых порчей. Смотрящие на это издалека кричали, молились и плакали. Надежды не осталось. Их страну сокрушили. Высоко в небе светился огромный пролом, окруженный огненным кольцом. Вышедшее из него мрачное массивное существо, очень отдаленно напоминавшее крылатого человека, держало в темной мускулистой руке едва живого одаренного. Сильнейший защитник страны не продержался и минуты. Люди увидели разницу в силе. Истинное чудовище, которому маги, кажущиеся людям Земли, обращикам абсолютной мощи, не смогли ничего противопоставить. Хуже того, владыка пролома бросила кровавленное, изломанное тело слуги который тут же отправился к открытому внизу порталу, в который нежити гуманоидные монстры стаскивали других пленных. Одно из пришедших существ отлетело в сторону, где были зажаты простые люди и при помощи посоха с алой сферой превращало простых людей в изменённых.